Глава вторая. «Студентка Хардаяль», прочав колточный мужчина, на котором с трудом сходился камзол. «Вот». «Хардааль», — поправила его и немного нервно улыбнулась. «Знал бы, кто где я сейчас нахожусь. Самой стыдно, но ничего не попишешь. Работа есть работа». «Ненашенское имя», — шмыгнул он носом. «Хардааль, южанка, что ли?» — кивнула. На самом деле проще согласиться, чем объяснять, что я не знаю, из каких краев меня принесло. Сальтей говорил, что меня нашли у мертвой тени, но как я у нее оказалась – загадка. Как-то не принято у нас свою личную жизнь и работу афишировать, так что никто и не знал, дочь я ей или рабочий материал. По умолчанию решили, что лучше оставить ребенка и воспитать, чему я несказанно рада. Тени детей не трогают, убить бы не убили, но могли отдать в приют, и тогда моя жизнь сложилась бы иначе. Воспротивился и забрал себе именно сальтей. У него с той тенью личные отношения были, не из легких. А имя? Есть на юге целая гряда Хардааль, названная так в честь камня, который там добывают. Красивый такой, словно сверкающий синевой после дождя неба. Яркий и очень дорогой, но у нас практически неиспользуемый. Непопулярный у ювелиров. Чтобы с этим камушком работать, столько сил и таланта нужно крошиться прямо в пальцах, если подхода не знать. Да и говорят, что в нем магия странная, отчего все изделия выходят с характером, вредные и непутевые. Так что имя это мою судьбу, похоже, и определило. «Академия ночных теней». Он снова посмотрел на меня, покачал головой и спросил. «И чего тебя к нам-то потянуло? Шпионить?» Я оскорбилась. «Нужна мне их задрипанная академия?» «Я хочу здесь учиться». Ильдав голос побольше. «Ага, верю!» – ухмыльнулся и вернулся к бумажкам. «Небось, экзамены завалило, и от тоски к нам рвануло!» Я кашлянула. Мужчина кинул на меня еще один быстрый взгляд и покраснел, причем так, что мне стало даже немножко страшно, а не хватит ли его тут же сейчас сердечный приступ. Я, конечно, могу попытаться его к жизни вернуть, но чувствую, моих знаний будет недостаточно. Или слишком достаточно, смотря с какой стороны смотреть». Тени не могут завалить экзамены. Немыслимо было такое даже предположить. Вот он и испугался, что я сейчас ему устрою. Я решила, что хочу сменить профиль. Тени, конечно, отличные защитники, но скорее… Я сделала вид, что замялась, смущенно улыбнулась. Работают по индивидуальным заказам, а мне бы хотелось спасать жизни, раскрывать преступления, в общем, заниматься полезными для общества делами, а не просто набивать карман. Так-так, он постучал сальным пальцем по столу. «Коль зазначится!» «Посмотрим, через сколько ты у нас взвоишь!» «Вот я бы на месте ректора остался, тебя бы к нам не пустил!» «Но гляди-ка! Бумажка от короля!» «Хочет он нашей академии свести!» «Негодник!» Крякнул, кашлянул, высморкался в рукав. Я после последнего аж отодвинулась вместе со стулом. «Я мафрус! Все вопросы по проживанию ко мне!» «Споры с соседями и сокурсниками!» «Скривился!» «Тоже!» Ох, студентка, хлебнешь ты. Пошла бы к остерегам, им всегда людей много надо. Да, пыльная работенка неприятная, но там-то уж точно людям бы помогала. И еще чего, к полевым крысам кошке на службу идти. Чуть не вздрогнула от такого милого предложения. Хотя, очень может быть, что и на такую работу придется согласиться, если принца не спасу. Так, я хоть и тень, не состоявшаяся, но думать о тьме сейчас не стоит, все будет хорошо. «Очень хорошо». «А я могу узнать номер комнаты и расписание занятий», – поторопила Мафруса. «Мне еще с принцем нужно познакомиться, хотя в договоре столько сносок, оговорок и запретов, что страшно подумать, чем наше знакомство может закончиться». Мафрус забармотал поднос, перекладывая на столе листы, пока не нашел нужный. Послюнявил круглую печать, шлепнул о лист, дунул Золотая пыль законной магии сорвалась с оттиска, подтверждая, что все сделано как подобает. Женское общежитие. Второй корпус, комната на третьем этаже. Номер тринадцать. Кажется, я выдохнула слишком громко, потому что он суеверно двинул складками на шее и мне пришлось пояснить. В моей семье тринадцать – счастливое число. Уточнять, что имела в виду теней, не стало Мага, кивнул и протянул мне бумагу. У наших студентов тоже. Счастливая. Удачного обучения. И Мафрус потянулся за обильно смазанным маслом куском хлеба. подразумевая, что наш с ним разговор закончен. «До свидания, Эсмафрус!» Все же попрощалась с ним, понимая, что, возможно, с этим человеком еще придется встретиться. Он пробручал нечто нечленораздельное, уже и позабыв, что я тут была. Бутербродный монстр был важнее. На свежий воздух практически вылетела стены маленькой комнатушки костеля давили Смешно, в подземельях я чувствовала себя спокойно, даже ночевки в склепах полных мертвецов так не пугали, а ведь те могли запросто ожить. «Интересно, а какой будет учеба здесь? Законники больше теории изучают, хотя и магические основы у них есть. Но беда в том, что при моем образе жизни я ни одного не знала лично. То есть знала, но не как друга, а как врага. Впрочем, то история давняя и к моим нынешним бедам отношения не имеющие. Как любая тень, с заданием я ознакомилась заранее. Местность внимательно изучила на позаимствованной карте, поэтому знала, в какую сторону идти». «Здесь было мило. На самом деле мило и уютно. Совсем не так, как у теней. Конечно, кому-то серый камень зданий и мог показаться мрачным, но только не мне. Подумаешь, нашли чем напугать. Я и не такое видела». От хозяйственного корпуса повернула вправо и пошла вдоль невысокого заборчика, который отделял внутренний дворик от корпусов. Под раскидистыми деревьями группами сидели студенты, учили что-то, ели, смеялись. И я не могла поверить, что так можно». «Нет, я, конечно, слышала, что бывают такие вольности, но видеть вживую – кошмарно. Тёмного на них нет, с его зубодробительными, в прямом и переносном смысле, правилами. Маркос, теория переноса эффекта боевого состояния с лица осуществившего злодеяния на пострадавшего требует серьёзного разбирательства и не может быть принята на веру. Ты неправильно интерпретируешь происходящее». Я ускорила шаг. «О, нет, надеюсь, что попаду на другой факультет». Не хочу пытаться понять, что говорят окружающие, проводить бесконечные ночи в объятиях словаря. Если этот принц не говорит по-человечески, я сама его прибью, чтобы не мучился и других не бесил. Наверное, именно поэтому наши академии не ладят. Мы просто-напросто не понимаем друг друга. А еще мы занимаемся смертоубийством, а они расследованием последствий нашей работы. Ну какие мелочи? Я свернула на дорожку, которая вела к общежитиям, и негромко выругалась. «Стоило пройти через внутренний парк, чтобы сократить расстояние, ведь эта дорога вела к мужскому корпусу, а мне нужно было в женский. Теперь придется тащиться через местный полигон и плеваться от того, что эти законники ничего не смыслят в боевке». Вступила на желтый песок и дотронулась до сияющего щита, который походил на большой мыльный пузырь. А Инодри нам такой зажал, говорил, что невозможно установить настолько большой купол. И все тени занимались самообразованием, совершенствовали уровень защитной магии, чтобы не оказаться на приеме у темного в качестве главного блюда. Выходит, что Эс-ректор нам врал. Не думаю, что в Академии Тантир нашелся невероятно могущественный маг-защитник. Нет, они, скорее всего, заплатили и им установили купол, чтобы сберечь жизни мимо проходящих студентов и целостность зданий. Мне даже завидно стало, что какие-то там законники смогли себе такое позволить. А мы тени! «Да нас же! Да мы!» Щит был мягким, словно бархат. Так и хотелось стоять и смотреть на разноцветные переливы. Но я знала, что дела не ждут. Сначала простое, потом сложное. И никаких лишних вопросов. Приняла решение и смело шагнула на полигон, чтобы тут же упасть мордой в песок, услышав почти злое «Дура, ложись!» Можно было и не орать так. Не знаю, как другие, а я своей реакцией горжусь. Да и отличить свист летящего в мою сторону боевого заклинания от лёгкого ветерочка как-нибудь смогу. Группироваться и выставлять защиту не стало, Уже падая, поняла, что оно бы мне всё равно особых повреждений бы не принесло. Парочка ожогов не так уж и страшна, когда на кону стоит получение диплома. Меня засыпало ворохом искр, когда заклинание встретилось с куполом. От этих крошек вообще никакого вреда. Хотя со стороны выглядят довольно зрелищно, с этим не поспоришь. Но таким меня точно не напугать. «Тёмный тебе в соратнике. Ты о чём думала, когда под активированный купол лезла?» Я подняла голову. «Отлично. Мой план делать всё постепенно улетел к только что упомянутому богу. Нет, если бы я могла управлять временем, я бы многое поменяла. И этот момент тоже». Поднялась, отряхнула с себя песок, думая, как же начать разговор с моим новым подопечным. А ещё и этого я никогда не произнесу вслух, но мне не верилось, что принц в жизни может так сильно отличаться от себя на портрете. Надо мной нависал он, Рейнольд Сайгар собственной персоной. Пусть я и не представляла, что наша первая встреча будет такой, но теперь уж ничего не поделаешь. Дорогу хотела сократить. Буркнула и чуть не ударила себя по губам. Улыбнулась, надеясь, что не перепугаю его до нервной дрожи своим оскалом, и добавила «Мне в женское общежитие нужно». А сама его, рассматривая, пытаюсь найти отличия от портрета. Во-первых, волосы у Рейнольда в жизни светлее, Ненамного, но все равно заметно. Ростом он почти на голову меня выше. Приходится чуть вскидывать подбородок, чтобы не казаться мелкой и ничтожной, когда на него смотрю. А еще глаза. Ух, вот такие глаза должны быть у мужчины. Потрясающие, насыщенного зеленого цвета, как концентрированный остерский ад, который славится тем, что медленно убивает свою жертву, превращая сердце в труху. И от этих глаз должны рассыпаться девичьи сердечки. «И обязательно через полигон?» Кажется, Рейнольд успокоился. «Или вовсе злился не из-за того, что я могла пострадать, а за свою королевскую репутацию. Не хочется думать о принце плохо, но все может быть. Я бы на его месте за какую-то студентку волноваться не стала». «Другой дороги не знаю», — сощурилась, поджала губы всем своим видом, выражая недовольство. И в этот момент чутье сработало. Рейнольд даже не заметил, как я повернула голову чуть в сторону, а там в нас летело заклинание. В него. И на этот раз не простенькое, а очень опасная Из арсенала теней. Такое, с которым не каждый опытный законник справится. Что уж о студенте говорить. Морозная вязь. Я так хотела ему научиться. Но Сальтей не давал. Все говорил рано. Не знала. Он начал было что-то говорить, но в этот момент я наконец-то вспомнила, зачем сюда заявилась. И бросилась на него, чтобы сбить с ног, уводя с траектории полета смертельной кляксы. Не спорю, можно было бы и поделикатнее с ним, но времени оставалось катастрофически мало, не до этикетов. Мое тело, между прочим, сплошные мышцы, без грамма жира, полетело на несчастного принца со всей силой, на которую я была способна. И, конечно, он не выдержал, начал заваливаться на спину, обхватив меня, прижав к себе крайне бесстыже, будто подумал о чем-то, чего я точно не подразумевала. Мы рухнули на песок практически в то же мгновение, как заклинание вонзилось в купол, из-за того, что было оно на порядок сильнее того, от которого пришлось спасаться мне, искры, что засыпали нас, были яркими, живыми и волшебными. Сердце сбилось с ритма, в горле мгновенно пересохло. Я мысленно захотела вознести молитву темному, чтобы он немедленно прибрал мою душу, потому что этот мерзкий, гадкий, свин свинтусомордый принц меня поцеловал. Я зажмурилась, всего на миг, чтобы сбросить с себя наваждение, вызванное остатками защитной магии, и от души ему врезала. Я спасала тебя, а ты... Фу!» Откатилась в сторону и одним движением поднялась на ноги. Рейнольд уже перекатился на бок и теперь лежал, опираясь на руку. Рассматривал меня, будто я была диковиным зверьком. Он улыбался, и если бы не моя очищая впереди цель в виде диплома, я бы не отказала себе в удовольствии устроить ему прекрасную жизнь. Но передумала. Тенью я очень хочу быть, а живой тенью с дипломом вдвойне. «Заклинание?» Улыбаясь, будто объевшийся сметаной дворовой кот протянул принц. «Тут всегда летают заклинания. У меня есть своя защита. Могла так не беспокоиться. Значит, ты новенькая. А за такие взгляды я раньше в суп яд подливала. Давай я провожу тебя до общежития, а то волей темного еще заблудишься». Хотела отказаться, но подумала, что шанс мне выпал просто замечательный. Нужно было войти в контакт с объектом защиты? Вошла. Нужно закреплять результат. «А давай!» Моей улыбкой можно было пугать обитателей склепов, но Рейнольд этого не заметил, проигнорировал. «Красивых девушек следует оберегать от опасностей», – заявил он и поднялся. «Но вот из-под купола выйти следует. Мне понравилось, как ты меня спасала, но, думаю, хватит». «А он точно принц?» «Сомнения у меня начали возникать, ничего не могу с этим поделать». Огляделась, ища того, кто мог в нас заклинанием боевым кинуть, но никого не увидела. Да и не смогла бы Те отлично умеют прятаться, когда это необходимо. Зато работа уже началась. Конечно, с маленькими оговорочками, но впоследствии я их разгребу. Ничего страшного. «Веди!» Подняла с земли упавшую сумку, закинула ее на плечо, но Рейнольд неожиданно уверенно подошел ко мне и попытался забрать мое имущество. «Эх, ты чего?» – вцепилась в ремень. «Хочу помочь прекрасной Эссе», – белозубо улыбнулся принц. «Темный, спаси мое душевное равновесие!» Я должна защитить его, а не прибить на месте. Так что отвечаю не менее доброй улыбкой, позволяю думать, что он меня соблазняет, и охраняю этого самодовольного болвана.